Глава с Следующая неделя, наверное, была самой насыщенной в жизни молодого мастера, и началась она, как водится, в воскресенье. Всю ночь после приема Дим перечитывал сообщения от системы, запросы в друзья и предложения о работе. Не только из Невского синдиката и не только м е х а н и к о м но самое главное за время пребывания в Невском синдикате Дим смог заработать почти 34 тысячи очков в социальной значимости, больше половины из которых упали на его счет за бои в клетке. Нет, эти он получил не от системы, а от зрителей, выражающих таким образом уважение пилоту. Келлерт не имел доступа к камерам внутри бойцовой арены, и даже если бы он мог наблюдать за тем, что происходит в клетке, то все попавшие в поле его видимости получили бы солидные штрафы к сот значимости. Потому что он прежде всего система, призванная следить за соблюдением закона. Висмут искренне соврал, когда сказал, что позаботится о сохранности активов, имея в виду Дима. Сразу после окончания мероприятия он представил к Диму телохранителя, причем им оказался не юнкер или карнет. из Юзовского п о л и с а а выходец из с т а л ь н о г о бастиона Красноярск. Значит, слова Висмута по поводу того, что Артур Каменный может попробовать выкрасть Дима, не были праздными бредними слегка пьяного человека. Пока они ехали в одну из квартир технополита, где ему предстояло жить вместе с Искрой младшим, парень смог открыть информацию по представленному к нему бодигарду: в Латлем, 89 уровень, полевой командир, доминион, стальной вастон, и должность наемник, атрибуты сила. 54 выносливость 83 интеллект 43 импланты эндоскелет перун 2 и 4 стальной б а с т и о н реберный бронеимплант титан 2Б киберджет нейроимплант тайга стальной б а с т и о н инфоносителей неизвестно Навыки, рукопашный бой 4, холодное оружие 14, стрельба 9, тактика малых групп 9, тактика средних групп 5, марксмен 4, минно-подрывное дело 8, диверсионно-разведывательное дело 7. Этот сбитый наемник по параметрам превосходил и Юнкеров, и к а р н е т о в Юзовского полиса. Да, не так силен физически, но гораздо более вынослив, умен и молчалив в отличие от Юнкера, которого Дим смог заболтать обычной детской скороговоркой. Искра старший в очередной раз показал, что относится серьезно к своим активам, а Дим сейчас был именно его собственностью, заключившей контракт с дьяволом. В любом случае, пока этот дьявол выполняет свои обязательства, сотрудничество с ним Диму было только на руку. Когда фантом остановился, Дим вышел и поднял взгляд вверх, чтобы оценить высоту здания. Не получилось. Оно было такое высокое, что скрывалось в темноте зимнего неба, да и снег, что валил мокрыми хлопьями. Не позволял долго смотреть в высоту. Если купол Кронштадта выглядел богато, но сдержанно, то внутри этой высотки царил карнавал человеческого пафоса. Деревянные панели, красные бархаты, малахитовые лампы на стенах, о б с л у г а на входе в одинаковой форме и с одинаковыми пластмассовыми улыбками. И только двое юнкеров в стандартные для наемников Юзовского п о л и с а в ч е р н о й ф о р м е с оранжевыми вставками. Впрочем, они лишь подчеркивали высокий статус жильцов этой высотки. Здесь не продавались квартиры, в привычном для понимания обывателя смысле каждый этаж и был квартирой, в которой, по оценкам д и м а Могли поселиться около сотни человек. И одну из этих квартир висмут отвел Диму, а этажом выше расположился его сын в е л я На самом деле в этих апартаментах Диму предстояло жить не одному. В качестве его личной обслуги имелся повар, две гувернантки и молчаливый бодигард. Но они для высших каст были скорее предметами мебели, нежели равными им людьми. Когда лифт открылся, его и Влада Лема, который с момента встречи не проронил ни слова, уже встречали мужчина и две женщины. То, что поваром является именно мужчина, он понял по белой форме простого покроя. Что-то подсказывало Диму, что искра старший лично занимался подбором персонала. Гувернанток отличали молодость, красота и одежда, слабо скрывающее тело. Кажется, в их обязанности входили не только уборка, стирка и подача блюд хозяину апартаментов, но еще и согревание его постели. в е л е не скрывал. т о г о насколько ему п р и й т и т общество будущего напарника, а потому едва Дим ступил за порог лифта, как двери тут же закрылись, увозя наследного технополита выше. Наверное, другому человеку это показалось бы оскорбительным, но Дим отнесся к этому как к б л а ж е непомерно горделивого Вэля. Висмут недвусмысленно дал понять, что на ближайшее время его высокомерный сынок находится в полной власти Дима, и если возникнет необходимость, он сможет поставить Вэле искру на место, точно так же, как когда-то произошло с Роммлермом. о Признаться, Дим по н е в о л е примеривший на себя стиль жизни высших каст вновь почувствовал себя неловко. К примеру, повар Аллан Найкланд оказался грант-мастером, что ставило его на ранг выше в иерархии конфедерации. Девушки же имели касту гражданина, хотя оно и понятно. Висмут взял их на работу отнюдь не за мастерское владение кисточкой для сметания пыли. Будучи в хорошем расположении духа, Дим, увидев человека, разделяющего его любовь к кухне, предложил сразу перейти на ты, что вначале вызвало смятение в глазах повара. И это было странно, потому как Дим был на касту его ниже. Аллан н а й к л а н д был внешне примерно, как и Дим, не сильно высокий, худой. Наверное, даже жилистый, с широкими скулами, выдававшими в нем южанина. Возраст, как это обычно происходит с азиатами, можно было угадать лишь примерно. Дим определил его как от 35 д о 50. Аллан д Найкланд, 317 уровень, мастер повар, доминион Целиноград. Должность шеф повар. Атрибуты: сила 24, выносливость 51, интеллект 34. Импланты: синт сетчатка б а й д а л ы Целиноград, нейроускоритель шестое чувство, киберджет, нейроимплант Тайга, стальной бастон. Инфоносители неизвестно. Навыки: азиатская кухня пять, кавказская кухня пять, русская кухня семь, французская кухня семь, средиземноморская кухня семь, холодное оружие шесть, турецкая кухня девять, арабская кухня шесть. Дим просмотрел его характеристики и замер, увидев, как много этот человек знает. Наверное, вкусная пища для Дима была такой же слабостью, как и роботостроение. И сейчас, встретив человека, наверняка не уступающего в мастерстве повару Шехзаде Селима, увидел в нем того, у кого действительно хочется учиться. Мастер повар с неподдельным интересом смотрел на Дима. Он не привык к тому, что тот, для кого он готовит, интересуется его ремеслом. Дим даже не заметил, как просидел далеко за полночь, и в третьем часу ночи, распрощавшись с новым другом, ушел спать. Одна из представленных к нему гувернанток проводила его, предложив набрать ванну и помочь раздеться. Он отмахнулся от предложения. И завалился на нерастеленную кровать прямо в мундире и сапогах. Пробуждение далось ему легко. Да, он не выспался, но если честно, Дим уже забыл, когда последний раз мог позволить себе такой роскошь, как двенадцатичасовой сон. Но главное было не это. А то, что рядом, свернувшись калачиком, спала служанка, довольно милая, светловолосая девушка, рассыпала свои соломенные волосы по его руке, а из одежды на ней была только полупрозрачная ткань. Красивая, хоть Дим и не разбирался в предметах женского белья, да черт возьми, а даже не знал, как эта штука называется. Что-то странное вновь з а к о п о ш и л о с ь в его груди, и это была не физиологическая реакция на молодую обнаженную девушку рядом, вернее, не только она. Просто Дим не знал, как поступить. Варианты, конечно, были, их было достаточно. Например, спихнуть с в о е вольную о б с л у г у на пол, выставить за дверь. Вот только поступить так с девушкой, которая является гражданкой и пытается всеми доступными путями подняться вверх по кастовой лестнице, он не мог, потому что знал, каково это быть на самом дне общества. Дим потянул руку, прижатую головой д е в у ш к и к постели, аккуратно, чтобы не разбудить молодую служанку, имя которой даже не знал. А подглядывать в интерфейсе не хотелось. Наконец-то ему удалось соскользнуть с кровати на паркет. Каблуки сапог, к о т о р ы е он даже не удосужился снять, звонко стукнули. Дим скрипнул зубами. К счастью, девушка не проснулась. На последок перед тем, как выйти из комнаты, Дим взглянул на нее, желая не только считать информацию, но и Последний раз полюбоваться ею Дим сделал фотографию личной информации д е в у ш к и решив, что изучит, когда будет время. Впереди предстоял тяжелый день, но настроение почему-то было на подъеме. Влад Лем уже ожидал Дима в большой комнате, в отличие от молодого мастера, сателлит был свеж, гладко выбрит. И одет в выглаженную форму цветов с т а л ь н о г о бастиона. Парень не мог сменить парадный гардероб, хотя все его вещи находились в съемной комнате. Охранник поприветствовал Дима кивком и сообщил, что машина уже ожидает. с в е л и искрой Дим столкнулся только в мастерской. Удивительно, но т е х н а р а т прибыл раньше него. Впрочем, не забыв подчеркнуть этот факт перед Лексом к а р г а Но Дим был в хорошем настроении, впереди п р е д с т о я л о много работы, а значит и технополиту придется основательно подготовиться перед тендером. Тем более, что экзоскелет мех пехотинца уже должны были доставить, и что главное, Висмут и с к р а не сдерживая смеха. Одобрил программу тренировки для сына. Говорят, что есть пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, т о р г депрессия и, наконец, смирение. в е л е искра прошел их все за четверть часа. Он был надменным технополитом. Он выше, чем воин? А ползать в экзоскелете на брюхе по грязи – это удел ч е л я д и Затем Вели начал торговаться, предлагая для начала провести спаринг на боевых ботах. Затем тех на п о л и табуял праведный гнев он, сыпал угрозами обещал Диму немилосердную смерть, как только он попадет в н е м и л о с т ь у его отца. Депрессия началась после того, как Висмут попросил в случае отказа сообщить ему об этом. Тогда наступило принятие. Дим внутренне улыбался, смотря, как Хмурый Вели надевает компрессионный комбинезон от экзоскелета. Однако все его л е к о в а н и е прошло. с т о и л о поймать м ы с л ь о том, что проповедники в новом ковчеге точно так же ломали тех, кто не желал принимать Бога. Сразу стало паскудно. Когда настроение падало, Дим лечил Хандру работой. А работать предстояло действительно много. Изначально нужно было переделать минимум один г о т Благодаря тому, что Дим увидел императора, он запоздало понял, что вполне может столкнуться с такими же антропоморфными ботами, созданными на основе его инфокарты. А значит, нужно было подготовить достойный ответ равному себе противнику. Броня, шар и два колеса забраковал. о д н о м о м е н т н о он разочаровался и в концепции этих машин слишком у я з в и м о поэтому они ему просто перестали нравиться. Зато когда глаза увидели императора, мозг Дима начал работать, думая о том, как противостоять такому гиганту. пока единственное слабое звено, которое он нашел у этой техники, это ноги. Вот разведчик хавер, вот танк щитовик и вот основной калибр шести ногий на данный момент устраивали Дима, поэтому на их сборку он перекинул людей с других машин. Нужно было представить Лексу Карго и Висму Туискри хоть что-то готовое, чтобы немного успокоить их нервы. Сам же Дим, наконец, сменив заляпанный парадный мундир на рабочую форму, засел над новой машиной, на этот раз не боевой. Вот поддержки. именно так можно было охарактеризовать четвертую машину по уровню вооружения, не дотягивающую даже до третьего поколения. Два импульсивных лазера и восемьдесят восемь миллиметровый минометный комплекс – вот практически и все вооружение будущего бота. Основной же фишкой этого массивного, неповоротливого и бронированного саппорта были бурильная установка и механические лапы манипуляторы со сменными модулями от ковша до о т б о й н о г о молотка, а также минно-саперный комплекс переработанный димом из модуля прокладки кабелей и трубопроводов. При помощи настройки линз можно было получить лазеры, имеющие неплохого качества реза к сварки, а больше в полевых условиях и не требуется. Примерно половину от объема машины составлял короб с минами на 32 штуки. Основная боевая машина могла нести на себе еще запас коробов, на только до момента десантирования, из-за того, что крайне рискованно таскать на основной б о е в о й е д и н и ц е бронежилеты с мин. В это время Технополит в полном боевом облачении проводил спарринг с бодигардом Дима. Сам Вели не хотел. этого делать, однако его никто не спрашивал. Сателлит из стального бастиона пренебрёг экзобронёй, давая тем самым фору своему неподготовленному оппоненту. Влад Лем сходу провёл серию ударов, но только защита экзо костюма спасла искру младшего от тяжёлых последствий. Повалив в е л и н а землю Влад немедля приказал ему подняться и атаковать. В этот раз гордыня и злость из-за расквашенного носа сослужили веле дурную службу. Уязвленный поражением, тех на п о л и т пытался подняться рывком, многократно усиленное сервоприводами движения произвело обратный эффект. Сильный рывок подкинул тело настолько, что Вели вновь оказался на бетоне, на этот раз лежа уже лицом. Так продолжалось до обеда. Влад Лем избивал Вели искру, прерываясь на короткие перерывы, во время которых их на поле таскал за собой по б о л ь ш о м у ангару трак от собирающегося шестиногого. Что именно тренировал в е л е Волоча в экзаброне п о л у т о р а т о н н у ю детальша, Сидим не знал и, если честно, не хотел знать. Сейчас его голова была забита иными мыслями. Дим слой за слоем доводил до ума будущую машину поддержки, думая о том, что Велкош сегодня. так и не пришел на работу. Это наводило на определенные подозрения. Наконец часы в нейроинтерфейсе пробили полдень, и, очевидно, не только у Дима. Влад Лем приказал в е л е остановиться и снять экзаброню, а сам сообщил, что сходит за рационами для всех троих. Дим Скупа поблагодарил бодигарда и продолжил колдовать над системой отвода грунта у механического крота Минера. Вели же отреагировал еще более спокойно. Он бросил тяжелую н о ш у и без сил кулём свалился на бетон. Проект будущего бота уже был фактически готов для начала сборки. но что-то смущало Дима. Было что-то, что, что Диму пускал. В этих раздумьях он стоял еще пару минут, крутя голубую голограмму бота со всех ракурсов. Его отвлек не Влад Лем, вернувшийся из соседнего кафе с коробками еды на вынос. Это была тяжелая механическая рука пехотного. Экзоскелета. Не двигайся, мразь. Дим не видел лица Вели Искры, но чувствовал, как тот тяжело дышит и улыбается. Ты не убьешь меня, в е л я спокойно ответил Дим, не отрываясь от голограммы. На самом же деле сейчас он перепроверял п о д к л ю ч е н и е через нейропорты. интерфейса оборудования и помимо глаз там было кое-что на такой случай. Почему? к а р т и н н о удивился Вели. Из з а отца? Я единственный наследник его ключ к получению Арсмаш. Он не посмеет отлучить меня от наследства. Я тебя убью, получу штраф. Воза и все. У тебя не получится. И дело тут не в висмуте. Спокойно произнес Дим и активировал первое, что было установлено на скелет Хавера. Запомни: никогда не нападай на человека на его поле боя, если не уверен в исходе. Направленный Эми излучатель ударил в блок управления экзоскелетом. Из которого Дим предусмотрительно вынул ф о л ь г и р о в а н н у ю защиту от Эми удара. Резко запахло горелой проводкой, послышались хлопки конденсаторных банок, наконец экзоскелет зашелестел ослабевшими сервоприводами и рухнул на землю. в е л е не смог самостоятельно удержать вес э к з о б р о н и без помощи замершей электроники и упал под ноги Дима. Технократ громко матерился, п р о й д я с ь по блудной работе матери Дима, и начал было выбираться из доспеха. Дим к таким выпадам относился спокойно. Это правда. А на правду обижаться глупо. Однако это не значило, что он даст в е л е выбраться. В конце концов технополит выше и крупнее Дима, так что отсутствие пехотной брони лишь добавит ему жестокости. Загудело кранбалка, и через мгновение в е л е взмыл вверх, притянутый под потолок электромагнитом. Адим продолжил работать над б о т о м копателем. До начала тенда е р оставалось всего тринадцать дней.